297. -е. Матерь огни Йоги, следует обратить особое внимание на то, как всякое ущемление, отягощение обстоятельствами дает ощущение силы, как бы растущей и берущие энергию свою от этих противодействующих условий. Это следует отметить и при этом понять, что только правильные реакции сознания на внешние волны дает ощущение прилива сил новых. На чем же могут силы расти, как не на том, что идет против нас, стремясь нас обессилить? Поддаться этому ощущению обессилевания и сложить оружие, значит, признать свое поражение и отступить. Наша борьба до конца, и даже отступая перед тем, что сильнее, наши воины оружия не слагают и отходят лицом к врагу. Враждебно же все, что стремится угасить огнедуха и нанести нам ущерб. Во всяком противодействии усмотрите темную руку, прячущуюся с ближайшей спиной, и ответный удар наносите не тем, через кого ползет очередное злоухищрение, но попрячущимся за ними. Их метод все тот же. Вред нанести скрытно, и именно через тех людей, которых никак нельзя заподозрить в сотрудничестве с тьмой. Потому и выбирают они сереньких даже почти беленьких, чтобы спрятаться за ними искусно и не навлечь на себя удара. Темные очень не любят, когда обнаруживают их присутствие и их участие в очередной попытке нанести вред, ибо когда луч сознания направлен на них самих, а не на их посредников, за спиной которых они скрываются, то луч этот их жжет, и света его они не выносят. Тогда уходят они, отступают и ищут новые спины, за которыми прятаться могут, чтобы снова вредить, не вызывая на себя подозрений. В сущности говоря, эта тактика не нова, но новые спины делают ее новой, ибо кому же может прийти в голову, что за спиной хорошего человека прячется тьма? И именно полное невежество так называемых «хороших» людей и способствует махинациям темных, и их облегчает. Вот почему нужен постоянный сторожки дозор и неусыпное бодрствование сознанию. Они все время стремятся поставить в безвыходное положение, но безвыходных положений нет. Психическая энергия не знает таких положений, ибо может совершенно беспрепятственно действовать в любых условиях, направляя фокус энергии на истинных вдохновителей темных противодействий, прячущихся за спинами часто недурных людей.